Глава 16 Света в тихом шоке наблюдала за Викой, допивавшей уже второй бокал эльфийского игристого. Та сидела в глубоком удобном кресле, уставившись в стенку, как была в халате и тапочках. Периодически подносила бокал к губам и молчала. И ее молчание Свету сильно настораживало. Обычно Вика болтала так много, что проще было вставить в рот ей кляп. Остановить естественным способом ее было практически невозможно. Но с тех пор, как она с криком выпала прямо в коридор под ноги к истинному Светы, она больше не произнесла ни звука. Только пила. Вино. Да. От воды отказалась. Света и не настаивала. Она сама в подобной ситуации глушила бы спиртное только так. Так что она подлила в опустевший бокал добавку и стала ждать, когда очнется подруга. «Это ж не сон, да?» Угрюмо спросила наконец-то Вика. Я правда фиг знает где, а ты напротив в странной одежде. Не сон, вздохнула Света. Все претензии к местным богам. Алкоголь под воздействием неожиданной стрессовой ситуации давно выветрился из ее головы. Так что здесь и сейчас Света рассуждала здраво и говорила относительно трезвым голосом. И где мы обе? Куда нас закинуло? Светка, не молчи ты! «И вот что и сказать? Правду? Так не поверит!» И все же Света вздохнула. Снова. И начала рассказывать все, что знала. «В каком-то магическом мире. Я – истинная пара местного императора оборотней. Того мужика, под ноги к которому ты прилетела. Вика! Вика! Это не смешно! Вика!» Вика сидела, обняв себя руками и истерически всхлипывала. То ли смех, то ли рыдание, но явно ненормальное поведение. «За что, а?» Чуть успокоившись, спросила Вика. Причем спросила точно не у Светы. «Блин, когда я говорила, что хочу попасть в сказку, я не подразумевала под этим, что меня отправят в другой мир. Надо четче выражать свои желания», – буркнула Света. Уже то прекрасно помнила, что сама пожелала час-полтора назад. И что дальше? Как здесь жить? Зачем я вообще сюда переместилась?» Устала, спросила Вика, уже успокоившись. Видимо, алкоголь все же подействовал. Истерев длинным концом халата слезы с глаз. «К богам! Все вопросы к богам!» Перевела стрелки света. «Я, кстати, послезавтра замуж выхожу. Или уже завтра. Стану императрицей». «Вика, хорош ржать!» Дари сидел в кресле лицом к окну, смотрел в темноту ночи и молчал. Давно молчал. Полчаса так точно. Ему было нечего сказать этому миру. Слишком быстро сходил тот с ума. Впрочем, Дари подозревал, что он сам совсем скоро последует за миром. И, возможно, у оборотни появится первый император-псих. Ну, или же бразды правления перехватит отец. Брату доверять трон пока нельзя. Да нельзя. Хлопнула дверь, вырывая Дарья из сонма невеселых мыслей. И давно он в таком состоянии? Послышался голос бабушки. Она не была беспокойна или испугана, скорее испытывала любопытство. И действительно, зачем беспокоиться из-за здоровья старшего внука? Ведь есть же младшие, любимые. С тех самых пор, как вернулся из комнаты истиной. Впрочем, Отец, присутствовавший в комнате Дарья, тоже не испытывал волнения. Говорил спокойно, чуть ли не равнодушно. «Меня позвала служанка. Он перепугал ее. Пришел, позвонил в колокольчик. А когда она появилась, не отреагировал ни словом, ни взглядом. Служанка. Ах да, служанка. Дарья уже и забыл, зачем он ее вызывал. Теперь ему было не до служанки». Тут пережить бы новый день, а за ним и свадьбу. Что там произошло? Между тем с интересом поинтересовался отец. Не будет же мой сын маяться дурю просто по желанию. Послышался тихий смешок, а затем голос бабушки. Думаю, будет. Но там действительно кое-что произошло. Твоя будущая невестка то ли сама, то ли с помощью богов, пока не совсем ясно. Вытащила из своего бывшего мира свою подружку. Зачем? Не знаю. Не спрашивай. И что теперь? Да вот, если бы я знала. Их диалог прервали. Хлопнула дверь, в комнате оказалось новое лицо. Нортон был возбужден. Дари слышал это, чувствовал это, понимал это. «Дарий, па, ба, привет! Дарий, ты меня слышишь?» «У нас что, появились гости женского пола? Кто-то недавно приехал, да? Мой волк ведет себя неспокойно. Непонятно как-то. Похоже, он почуял истинную». Дарий вздрогнул, а потом протяжно застонал, почти завыл. «Нет, только не это. Нет, этот дворец не выдержит еще одной истины из другого мира».